Планетарная система Авалон, Третий сектор, Камелот, Артур, Деловой центр. Выехать из временного лагеря Лэй удалось лишь через час. Не то чтобы он долго собирался, вовсе нет, просто прибыла очередная толпа беженцев, и полковник без промедления занялся организацией нового каравана. На площадке становилось тесно, и Белов решил отправить часть людей вперед, к форту. Лэй, вытерпев лишь полчаса, за которые привел себя в порядок, насел на Тима и только благодаря ему собрался, наконец, в дорогу. Вопреки его ожиданиям, байк без всяких проблем одолел грунтовую дорогу, в которой караваны беженцев накатали глубокие клеи. Лэю даже почти не пришлось снижать скорость. Мощная машина, благодаря широким шинам, легко одолевала грязь, а система рессор сглаживала даже самые большие кочки. Хевен вихрем пронесся сквозь редкий лесок, что примыкал к окраинам города и помчался по утрамбованной дороге мимо бобовых полей и гидропонных ферм. Пейзаж не баловал красотами, да Лэй не собирался глазеть по сторонам. Все его внимание было сосредоточено на трассе, которую порой пересекали узкие дороги, ведущие к фермам, окружавшим город». Длинные ангары ферм были почти полностью автоматизированы, и Лэй сомневался, что кто-то из персонала остался на рабочих местах. Зато он не сомневался в том, что город, видневшийся на горизонте, еще не полностью опустел. Именно поэтому Хеван и стремился выжать из мощного движка байка максимальную скорость на этой пустой дороге. Он сомневался, что ему удастся сохранить подобный темп в полуразрушенном городе. Но за дорогой все же следовало поглядывать. В этом Лэй убедился, когда на подъезде к жилым окраинам старого города наткнулся на еще один караван беженцев. Два грузовика и легкий городской кар как раз пытались выбраться на грунтовую дорогу, пролегавшую между двумя пустынными стоянками, когда Хэван чуть не налетел на них. В принципе, его спасло то, что вел колонну очень плохой стрелок. Выстрелить он успел, но от неожиданности выпалил в воздух, и притормозивший Хеван, не желавший получить пулю в спину, успел обложить его кружевами шахтерского красноречия, усвоенного еще в детстве, и лишь потом объяснил, как найти лагерь полковника. Расставшись с маленьким караваном, Лэй прибавил скорости и сбросил ее только когда вдоль дороги потянулся ряд одноэтажных домиков, свидетельствующих о приближении окраин старого города. Дорога стала лучше, грунт сменился современным покрытием, но Хеван не спешил разгоняться. Хотя дома и выглядели покинутыми, он не исключал, что внутри может прятаться кто-то из местных, из тех, что побоятся напасть на караван, но не погнушаются пристрелить одинокого путника. Настороженно поглядывая по сторонам, Хеван двигался вперед, стараясь держаться края улицы. Так он добрался до самого старого города, где одноэтажные домишки сменились высокими домами, наспех сложенными из готовых плит. Миновав первый перекресток, до боли напоминавший тот, где ночью ему пришлось ловить такси, Лейвен свернул к домику с широкой витриной, закрытой ребристыми щитами. Там он остановился и проверил свое снаряжение. Все было в порядке, все было на своих местах. Мешал только видеорегистратор, маленькая коробочка, что крепилась к плечу с помощью двух ремней. Беспроводной интерфейс связывал ее с коммуникатором Лейвана, который уже намекал, что биобатарею пора зарядить. Штука была не слишком удобной, хотя благодаря обтекаемой форме выглядела как утолщение на руке. Хеван не хотел вешать ее на плечо, хотел взять с собой и активировать только на месте, но Белов, отвлекшись на пару минут от своих любимых беженцев, успел возразить, что у Лея может и не хватить времени натянуть ее на руку. Да и в случае съемки ему пришлось бы держать ее в руке, а это еще менее удобно. Лучше было закрепить ее заранее и больше про нее не думать. Поразмыслив, Хеван так и поступил. Ему еще повезло, что это оказалась миниатюрная модель из запаса спасательной службы. Такой пользовались спасатели, записывая весь процесс операции, чтобы потом не возникало разночтений в оценке их действий. Сама штуковина, хоть и оказалась невелика, была напичкана всевозможными датчиками. Она вела запись видео и звука, определяла расстояние до предметов и их размеры, была снабжена газоанализатором и счетчиком радиации. Кажется, у нее даже была возможность сканирования сквозь твердые предметы, но Лэй не успел с ней разобраться. Он просто нашел в меню своего коммуникатора новый пункт, что позволял управлять видеорегистратором, и включил все настройки. Саму камеру он пока не стал активировать, рассудив, что запасы ее энергии и свободного места следует экономить. Убедившись, что самая главная часть его экипировки в полном порядке, Лэй занялся остальным. Энергии в байке было предостаточно. Комбинезон работал исправно, регулируя температуру тела шлем и его визор тоже были в полном порядке. Оружие, на взгляд Хевана, оставляло желать лучшего, но Лэй надеялся, что оно ему в этот раз не понадобится. Верный плазматрон он прихватил с собой, все равно в лагере больше никто не мог заставить его стрелять. А ему крупный калибр может пригодиться, если он вновь наткнется на летающего разведчика-врага, рейдера. Кроме этого, Хеван подобрал себе еще кое-что. Для этого ему пришлось основательно перерыть запасы оружия полковника, но и после этого Лэй остался не слишком доволен результатом. Выбор был не слишком велик. Белов, оказывается, не шутил, когда сказал, что беженцы разорели музей. И, в самом деле, весь их арсенал состоял в основном из старья, стрелявшего с помощью химических реакций. Огнестрельное оружие дешевое и потому все еще популярное на отсталых и развивающихся мирах, не устраивало Хевана. Оно было тяжелым, неудобным, шумным и требовало таскать за собой ящик с боеприпасами. Пусть они и были безотходными капсулами очень легкими, что сгорали без остатка, но сами пули весили немало. И это совсем не те штуки, которые хочется взять с собой на разведку. Тяжелые, шумные и все же Лею пришлось довольствоваться тем, что он нашел. Он выбрал автоматический пистолет полувековой давности, что когда-то стоял на вооружении армии яхтианцев. Длинный ствол обеспечивал приличную точность, под стволом располагался шнековый магазин с полусотней зарядов, что полностью сгорали, не оставляя после себя гильз. К тому же вещица была сделана из военной пластали, И почти ничего не весело, по сравнению, конечно, с остальными монстрами. Сняв с нее лишние глупости, вроде дополнительных прицелов и системы подсветки, Хевен получил легкое автоматическое оружие, что могло вести огонь и одиночными выстрелами, и очередями. Он прихватил с собой дополнительный магазин, чудом сохранившийся в коробке с оружием, но не удовлетворился этим. Взял с собой маленький пулевой пистолет, дивившийся сюда прямиком из исторических фильмов. Кроха была не больше ладони, несла в себе всего шесть зарядов и Лэй припрятал ее на груди, на всякий случай. Конечно, он бы предпочел взять с собой лазерный пистоль федеральных военных, бесшумный и чертовски жгучий, или пару ручных яхтианских игольников, выпускавших сотни пласталевых иголок. Но, увы, чем богаты, тем и рады. Проверив оружие и снаряжение, Хэвен вызвал в коммуникаторе карту города, проложил примерный путь до космопорта, что находился на другой стороне Камелота, и, вздохнув, тронулся в путь. Дорога оказалась не такой сложной, как он предполагал. Здесь, на окраинах города, разрушений было не очень много, а препятствия на дорогах состояли в основном из брошенных машин. Ночью, пытаясь найти путь до каравана беженцев, Хевену приходилось порой закладывать большие крюки, блуждая по переулкам. Но теперь, когда он путешествовал один, можно было ехать напрямую. Его байк легко обходил те препятствия, что оказались непроходимой преградой для каравана машин. Не желая терять времени зря, Лэй прибавил скорость и теперь несся вдоль домов по широким мостовым. На дорогу он выезжал только, когда надо было объехать какое-то препятствие. Он старался поглядывать по сторонам, опасаясь внезапного нападения, но получалось плохо, слишком уж велика была скорость. На нее Лэй и надеялся, больше всего его беспокоил шум двигателя. Это был, конечно, не рев турбин, а всего лишь басовитый рокот, но в опустевшем городе, лишенном обычных звуков, он громом раскатывался между каменными стенами домов. Хеван не сомневался, если кто-то и остался в этих домах, именно звук двигателя предупредит его о приближении путешественника. Вскоре краем глаза он заметил подозрительную вспышку в одном из окон высотного дома, слишком уж походившую на блик от прибора наблюдения. Не размышляя ни секунды, Хэвен свернул в узкий переулок и объехал этот дом стороной. Пришлось поплутать по улицам, выбираясь обратно на главную улицу но Лэй считал, что дело того стоило. Он знал, что город только выглядит безлюдным и не хотел рисковать. Хевен сам видел обитателей старого города и ничуть не сомневался в том, что значительная их часть осталась в Артуре, чтобы набить карманы брошенными вещами. Этих стервятников не могла испугать даже угроза инопланетного вторжения. Такие есть в любом городе. Либо они слишком глупы, чтобы оценить угрозу, либо слишком самоуверенные, считая себя королями улиц. Выяснять, кто именно остался в каменных лабиринтах, дураки или самовлюбленные болваны, Лэй не собирался. Он хотел просто выполнить свое задание и убраться подальше из города, пока и по его душу не явилась толпа железных пауков. Когда он добрался до центра, то невольно поразился произошедшей перемене. Здесь здания пострадали больше, и при свете дня повреждения были намного заметнее. Часть высоток осыпалась, над некоторыми поднимались клубы дыма, по пустым улицам ветер носил бумажные листки. Практически за одну ночь современный город превратился в заброшенное поселение. При взгляде на разбитые витрины и окна с выбитыми стеклами создавалось впечатление, что Артур оставлен людьми уже полгода, не меньше. Впечатление было жутковатое, и Лэй невольно поежился, стараясь укрыться от взглядов черных оконных проемов, зиявших пустотой. К запаху Гарри, висевшему на улицах, примешивался сладковатый запашок разлагающейся плоти, но пока он был еще не слишком заметен. Лэй старался не думать об этом. После центра города ему пришлось сбавить скорость. Все чаще приходилось искать обходные пути. Чем ближе он подъезжал к космопорту, тем больше разрушений встречалось на его пути. Собрав силу воли в кулак, он стороной объехал разрушенное здание полицейского участка, где нашла свое последнее пристанище Линда. Линда, казалось, это было год назад. Нет, сто лет назад, не меньше, за сутки жизнь Хевана изменилась настолько, что он уже не мог припомнить свои былые мысли и чувства. Казалось, раньше он видел яркий и небывалый сон, который теперь постепенно забывался. Прошлая жизнь таяла на глазах, и Лэй уже с трудом припоминал, что он делал, например, в порту до горы, хотя это было всего несколько дней назад. Теперь у него почти не осталось старых желаний. Даже чувство мести притупилось, померкло отошло на задний план. Хэвен никак не мог разобраться в своих чувствах, ему одновременно хотелось и задать врагам трепку и оказаться подальше от них. Выручало только то, что теперь у него была конкретная цель – разведка. Хевен очень надеялся на то, что его данные помогут федеральному военному флоту выжечь этих ублюдков. Он был дураком, когда думал, что можно сделать это в одиночку. Нет, такой большой пушки у него с собой нет. Зато мощное орудие есть у федералов. Им нужно только помочь, направить их, чтобы огненный вихрь смел с лица планеты этих сволочей, что разрушили камелот. Стиснув зубы, Лэй прибавил скорости и помчался по улицам, заваленным кусками крошащегося дешевого бетона. Байк подпрыгивал на них, злобно рычал и порой пытался вырвать руль из рук Хевана. Но тот не обращал на это внимания, он хотел поскорее добраться до своей цели и приступить к работе. Чем быстрее он это сделает, тем быстрее огненный вихрь настигнет этих ублюдков. Вскоре Хеван начал узнавать окрестности. Именно здесь, по этому шоссе он мчался к космопорту в прошлый раз. Вскоре вдоль дороги потянулись знакомые маленькие домики, что сейчас выглядели еще более пострадавшими. Казалось, что их настиг еще один удар, почти сравняв с землей. Быть может, они рассыпались сами, а быть может, старт той огромной штуковины не прошел для них даром. Когда на горизонте показался космопорт, Хевен невольно затаил дыхание. Чудовищная громадина, что пряталась в клубах тумана, была на месте и над ней также висели огромные кляксы кораблей пришельцев. Вот только летное поле выглядело по-другому. Вместо гладкого пространства, заваленного обломками зданий, Хеван увидел огромное поле, изрытое странными ямами. Казалось, что огромный садовник прошелся кораблями по летному полю, перепахав его вдоль и поперек. Засмотревшись на это зрелище, Хеван едва не пропустил нужный дом тот самый, в котором он прятался в прошлый раз. Сбросив скорость, он затормозил у самого входа. На этот раз проехать внутрь не удалось. В дверях застряла упавшая со второго этажа бетонная плита. Хэвен завел байк за угол, прислонил его к стене и влез в разбитое окно. Быстро вскарабкавшись по разбитой лестнице на второй этаж, Лэй пригнулся и быстро прошелся между развалинами комнат. Добравшись до площадки, лишенной крыши, Хевен присел за обломком внешней стены и медленно, действуя точно по инструкции, активировал видеорегистратор. И только после этого осторожно выглянул из-за угла. Огромная штуковина, прятавшаяся в клубах серого тумана, была неподвижна. Видеорегистратор тихо загудел, приступив к исполнению программы, и Хевен прислонился плечом к стене, устраиваясь поудобнее. Ему оставалось только ждать.